Часть 6. Господину Лунцу повезло. Он вообще был везучим человеком. Ближайшая антикварная лавка оказалась закрытой, хотя часы работы, обозначенные на медной табличке у двери, говорили совсем об обратном. Господин Лунц еще раз подергал дверную ручку и даже постучал по массивной двери носком ботинка безрезультатно. Лавка была заперта явно и бесперспективно. Директор Музея изящных искусств выругался с большим чувством, вытер пот и закатил глаза. Прямо над дверью лавки он прочитал название улицы, и его профессиональная память тут же выдала ему какой-то номер дома. «Зацепная улица, дом сорок шесть. «Что это за адрес?» — спросил он сам себя. Судя по всему, адресу этот он знал очень хорошо и давно, раз вспомнил его моментально. Видимо, из-за сегодняшнего стресса он соображал не так быстро, как обычно, но уже в следующую минуту посмотрел по сторонам и понял, где оказался. Он бывал здесь довольно часто, но всегда подъезжал на машине с другой стороны улицы. Буквально в нескольких шагах от коварной ювелирной лавки проживал давний знакомый, господин Лунца, господин Львович. Никто не знал точно, сколько ему лет, но, если судить по возрасту персонажей, личным знакомством, с которыми любил прихвастнуть господин Львович, предаваясь воспоминаниям о молодости, ему давно должно было перевалить за сотню. При этом он сохранял крайнюю пытливость ума, а также редкую прыть и хитрость и видел насквозь каждого собеседника, не говоря уже о вещах, которые эти самые собеседники под покровом тайны несли в его дом бесконечным потоком. Господин Львович никогда не называл себя экспертом или искусствоведом, а говорил, что он просто скромный коллекционер, который да-да, знает толк в красивых безделушках. Злые языки завистников называли его перекупщиком, а особенно злые крысой. Через морщинистые руки господина Львовича проходили произведения искусства, о которых мечтали лучшие музеи, а в знакомых у него ходили самые сильные мира сего. Господин Лонс не просто близко приятельствовал с господином Львовичем, а водил с ним настоящую дружбу, обращаясь по самым разным поводам. Когда надо было перепроверить именитых международных экспертов, найти что-то редкое для частной коллекции близким знакомым, выполнить просьбу очень важного человека или просто подобрать подарок, кроме того, благодаря господину Львовичу и сам музей изящных искусств обрел несколько бесценных экспонатов. Иногда в старике просыпался патриотизм, и он делился с государством чем-нибудь не особенно стоящим, видимо, заручаясь его к гарантии на всякий пожарный случай». Господин Лонц доверял ловкому Львовичу безоговорочно, зная, что о предметах искусства тот никогда не посмеет соврать, так как относится к ним даже с большим уважением, чем к живым людям. Однако в глубине души он все-таки побаивался, что господин Львович при случае запросто продаст его заломную монету, если вдруг окажется, что она когда-то заваливалась за подкладку кармана Ивана Грозного. Господин Лунц набрал номер, и ему тут же ответил бодрый стариковский голос. «Господин Львович, добрый день, это Лунц из музея», — начал он. «Помню, помню вас, дружочек, как вы, что с вами? Я, знаете, весь в делах, все хлопачу, хлопачу. Старик явно давал понять, что звонок сейчас совсем не ко времени, но стоило господину Лунцу упомянуть о том, что он поблизости, и у него с собой есть кое-что интересное, как он был приглашен немедленно зайти. Пыльная квартира была доверху заставлена антикварной мебелью. Потолок завешен люстрами и светильниками всех эпох и форм. Из-за приоткрытой двери антресольного шкафа выглядывали очаровательные головки гипсовых ангелочков. Стулья, побывавшие в чертогах всех людовиков, стояли, заваленные каким-то хламом. Сам господин Львович приветствовал господину Лунца очаровательной улыбкой, все время качал головой жиденькими, тоже почти ангельскими, кудряшками и прожигал постоянного клиента нетерпеливым жадным взглядом, держа на готове увеличительное стекло в массивной оправе. Как обычно, ему хватило пары минут, чтобы оценить кольцо. Азарт в глазах тут же исчез, но интерес остался. «Не шедевр, дружочек мой, не шедевр, но весьма занятно». «Не думаю, что кто-то из моих клиентов заинтересуется всерьез, так что я взял бы его разве что для себя». Он повертел кольцо на узловатом пальце. «Пусть валяется. Люблю по вечерам перебирать бирюльки. Скучаю, знаете ли». Господин Львович засмеялся смехом, похожим на треск сухих поленьев, а господин Лунс тут же представил себе, на какую сумму могли потянуть эти самые бирюльки. «Именно поэтому я и к вам. Видите ли, мне не хотелось бы, чтобы оно оказалось чересчур на виду». Старик удивленно приподнял седую бровь. «А что, у этой безделицы есть продолжение?» переспросил он, и в колких глазах снова появились охотничьи искры. «Я к вам именно по этому поводу. На самом деле мне нужно продать очень серьезную вещь. Заметьте, именно очень серьезную. Насколько я знаю, у вас есть выходы на серьезных покупателей и аукционные дома». которые открыты не то чтобы для всех, желательно даже не здесь, не в этой стране, вы понимаете, а вещи какого уровня, я говорю». Старик ничего не ответил, поднялся с кресла и плотно закрыл дверь кабинета. «Цена моих услуг, дружочек?» Господин Львович никогда не ходил кругами. «Я должен быть уверен, что могу на вас положиться, а вы будьте уверены, что цена будет соответствовать неоценимой услуге, которую вы мне окажете, уж простите за игру слов». Господин Львович выложил на стол блокнот и ручку, и через полчаса большой белый лист оказался заполнен схемами, стрелками и буквами, понятными ему одному. Господин Лунц смотрел на бумагу, не отрываясь. Они говорили в полголоса, время от времени обмениваясь понимающими взглядами. «Так что, я думаю, правильным будет, если я получу...» Старик быстро нарисовал цифру и тут же зарисовал ее жирными штрихами. Господин Лунц кивнул. «Но я хотел бы сейчас получить от вас за кольцо...» Он, в свою очередь, взял в руки ручку в качестве гарантии. Старик взглянул на цифру через лупу и кивнул. «В качестве гарантии», — повторил господин Лунц, «и я хотел бы, чтобы оно, если это возможно, осталось у вас. Или в ближайшем, так сказать, кругу. Вы понимаете, я рискую. Вещи некоторым образом связаны между собой». «Я все понимаю, дружочек, все понимаю», — заворковал хранитель ценностей и знаток шедевров. «Вы же не первый год знаете старика. Будьте спокойны». В коридоре раздался какой-то шум, и чей-то голос громко позвал. «Дед!» — господин Львович подскочил, как будто под ним была встроенная пружина, быстро сунул кольцо в карман вязаного жакета и пошаркал в коридор, прикрывая за собой дверь. «Простите, это зашел мой внучатый племянник», — извинился он на ходу. Племянник был 30-летним верзилой, широченными плечами и улыбкой души, а В данный момент он выгружал на старинный столик, поддерживаемый львиными лапами, кастрюльки и мисочки. Господин Львович так и не обзавелся собственными детьми и обожал сына племянницы, хотя иногда и смотрел на всех своих родственников как на досадное недоразумение. Он считал, что только он один смог выбиться в приличные люди, а семья его сестры как была, так и осталась колхозной породы. «Что это, детка?» — злопотал старик, шаркая по коридору, изображая немощь избежание просьб о материальной помощи. Этого он не любил. «Дед, привет. Вот тут мама передала тебе. Индейка, кролик в сметане, а тут рыбные котлетки. Пир тебе на весь мир? Ну, или на неделю. Все, мне пора, тороплюсь, заехал на минуту». «А по какому поводу пир?» — насторожился господин Львович. «Мама о чем-то хотела меня попросить?» «Дед, в следующий раз я заеду, когда будет больше времени, и привезу тебе календарь, и мы там красным фломастером отметим все праздники, а то ты совсем ничего не помнишь. Заработался, что ли? У мамы вчера день рождения был». «Как день рождения?» – всполошился старик. «А я же позабыл, бывает, но не переживай, я скажу, тебе не здоровилось, внучок тебя прикроет». Племянник уже взялся за дверную ручку, а его двоюрный дед, испытывая некоторую неловкость, быстро соображал, как же ему наименее накладно выйти из положения. Подобно всем богатым людям, он был патологически скуп. Он всплеснул руками, потом сунул их в карманы, и спасение пришло само собой. «Детка, ты уж передай маме от меня поздравления на словах, и вот, возьми колечко, пусть носит на здоровье». На улице начатый племянник господина Львовича посмотрел на кольцо и от души усмехнулся, представив себе, какими словами встретит это подарок его мать, которой уже порядком надоело непонятное старье, которое с завидным упорством дарил ей дядя. Она не видела в этом никакого толка, не любила и не носила украшений. И была бы счастлива, если бы он просто подарил ей газонокосилку или новое пальто. Парень подбросил кольцо на ладони и пошел вниз по улице к ближайшей ювелирной лавке. Дверь была заперта, но он трижды нажал на кнопку звонка, и через некоторое время ему открыл владелец лавки, который уже давно встречал его, как старого знакомого. «Мне сказали, что вы это можете». «Кто сказал?» «Человек, который дал мне ваш адрес». «Я все-таки по-прежнему думаю, что вы ошиблись адресом, это недоразумение». «Нет, я уверен, мне нужны именно вы, и только вы мне поможете». «Кто дал вам адрес?» «Вот, у меня с собой визитка, посмотрите сами. Он ваш клиент, вы ему помогли. Он сказал, что только вы, что вы сможете. У меня совершенно безвыходное положение, отчаянное. Пожалуйста, прошу вас. Допустим, этот человек мне знаком, но он не мог не сказать вам, что я никого не принимаю без предварительного звонка и договоренности. Мое время слишком дорого стоит, и мое спокойствие тоже. Если вы о деньгах, то это как раз не проблема». «Я знаю, что ваши услуги очень дороги, но я не в том положении, чтобы спорить». «Я сейчас говорил не о деньгах, хотя это неплохо, что вы осведомлены о стоимости услуг». «Я о том, почему вы не позвонили. Я не принимаю людей с улицы. Мне не нужны посторонние, ни клиенты, ни посредники, ни свидетели». «Прошу вас, прошу. Я не знаю, как мне умолять вас». Мой знакомый предупредил, что надо звонить, конечно же, непременно надо звонить, но мое дело совершенно не терпит отлагательства, поэтому я выпросил у него ваш адрес и поехал сразу сюда. «Вот у меня тут записан номер вашего телефона, я не обманываю, поверьте. Если хотите, я могу позвонить своему знакомому, он подтвердит. Он обещал, что поручиться за меня, если это потребуется. Если потребуется, я сам позвоню ему». «Конечно, разумеется, только не отказывайте мне, пожалуйста, это важно. Я прошу вас, вы должны меня спасти, это дело жизни и смерти. Само собой, раз уж вы здесь. Спасение моей жизни и моя репутация. Хорошо, я выслушаю вас, присаживайтесь. Благодарю вас, я знал, что вы мне поможете. Этого я пока не сказал, я должен знать, о чем именно речь, чего вы хотите. Мне нужно средство». «Да, да, именно. Мне нужно средство, понимаете? Ситуация такова, что если вы откажетесь мне помочь, я погибну. Все очень серьезно». «Вы в серьезной опасности?» «Более чем, я не преувеличиваю. И не только я. От меня зависят жизни многих людей. Они не смогут без меня». «Я вижу, вы потеете давно, только когда нервничаете». «Ага, да, вы правы. Это нервы. Одышка при ходьбе?» «Да, это тоже. И пальцы иногда дрожат». Понятно, так какое средство вам нужно, я имею в виду его действие. Какого действия вы ждете? Эффект я гарантирую, можете не сомневаться. Конечно, конечно, я ни в коем случае не сомневаюсь, ни те, ни сомнения. Я знаю, ваше средство безотказное, я очень надеюсь. Результат, как я уже сказал, гарантирован, но действие моих средств может быть различным, либо мгновенным и безболезненным, либо более длительным и способным доставлять Определенный дискомфорт, возможно, весьма ощутимый, если не сказать мучительный. И это сильно отразится на цене, хотя, вы знаете, это не принципиально, эффект для меня важнее. И я хотел спросить, это правда, что после того, как... После использования средства? Да, да, именно. Так вот, правда ли, что после использования в организме совсем не останется следов? Да, у средства полностью отсутствуют любые побочные эффекты. именно так, надо же, вы вправду гениальный мастер, это такая удача. Погодите, радоваться удаче. Я еще не сказал «да». Мне нужно знать, насколько серьезная вам грозит опасность, что именно с вами произошло. Рассказывайте, и я очень советую вам быть убедительным».